Глава четвертая Между царствие. Между тем смелых людей становилось все меньше и меньше на Руси, и некому стало царствовать. Даже самозванцы отказывались от Москвы. Поцарствуешь день, говорили самозванцы, а потом целый месяц тебя будут за это убивать. Себе дороже стоит. Наступило между царствие. Поляки увидели, что царя нет в России, и пришли все в Москву и заявили, «Мы все будем царствовать над вами. В компании веселее и безопаснее». «Царствуйте», — разрешили бояре. «Кому прикажете присягать?» «Всем присягайте», — приказали поляки. На это бояре резонно ответили. «Вас так много!» Если каждому в отдельности присягать, то человеческой жизни не хватит. Выбирайте уж одного. Поляки поняли, что бояре правы. «Присягайте сыну нашего короля Владиславу», — приказали они. Бояре присягнули. Когда присяга кончилась, поляки вдруг заявили. «Мы ошиблись. Присягайте не Владиславу, а самому королю Сигизмунду». Бояре присягнули Сигизмунду. «Можем идти?» — спросили они. «Нет, нет», — ответили поляки, — «не уходите. Может быть, еще кому-нибудь нужно будет присягать». Бояре сели на крылечко и стали ждать. Народ оставил их ждать и стал действовать на свой риск и страх.